Валяясь бессонными ночами на койке в общежитии. Я давно готовился к встрече с ним. И ты считаешь, что готов к этой встрече? Что ты ему предъявишь? Пустую душу? Ни на прожитую жизнь? Бывший инженер, бывший начальник цеха, бывший... Я еще поднимусь. Надя, помоги мне. Не надо, Федя. Помоги мне вернуться к сыну. Я хочу, я должен его видеть. А что ты ему скажешь? Что? Я? Я скажу. Будь трижды проклят тот день и час, когда я выпил первую стопку водки. Лётчик Ковалёв был для него примером, как стать человеком, а твоя жизнь, как легко перестать быть им. Ах, Надя, если бы можно было начать всё сначала, Помоги мне, Надя, не гони меня. Я устал, я ужасно устал. Ты сам себя выгнал из этого дома. Нет у меня теперь дома нигде. Мать умерла. И ты пришел к сын И к тебе, Надя. После всего, что ты причинил нам. Надя! После всего пережитого. Ах, Федя, Федя, до какой ты дошел черты. Ты, наверное, голоден? Нет. Нет, нет, спасибо. Хорошо. Я разрешаю тебе встретиться с сыном. Сергей явится, и мы сядем за стол. Когда-то за этим столом собирались твои друзья-однокурсники. Костя Харитонов, Чернышов, Гога. Где они? Всех растерял. Костя доктор наук. Заведует кафедрой в нашем институте. Чернышов? Главный технолог на заводе. А Гога в Грузии. Работает инженером. У него большая семья. Три мальчика прислал мне на днях фотографию. Два мальчика на коленях, а третий взобрался к нему на спину. Расскажи... О себе. Что рассказывать? Работаю там же. Только повысили в должности. Я помню. Ты мечтала защитить диссертацию? Не вышло. Вырастить сына не так просто. Надя, Прости меня. Простить. Он? Его звонок. А, а, а что, что же мне сказать ему? Надя! Не знаю. Ты же готовился к этой встрече. Ну вот, я и дома. Здравствуй, мама. Серёжа. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно себя чувствую. Осточертела больница. Здравствуйте. Здравствуй. Познакомься, Серёжа. Сергей Ковалёв. А я? Я... Фёдор Иванович, старый знакомый твоей мамы, товарищ по институту. Фёдор Иванович? Оказался проездом в вашем городе, зашёл навестить. Лена мне уже сказала, что у нас гости. Очень рад с вами познакомиться. И давно вы не виделись с мамой? М Много лет.